Роза пустыни, декабрь 1247 года, Конья. Плача, Кимья молила меня о помощи. У нее сморщилось лицо, дыхание становилось все более затрудненным, и в конце концов я сказала, что помогу ей. В глубине души я понимала бесполезность этого и знала, что не должна поддаваться ее уговорам, сама не понимаю, как я не предвидела будущей трагедии. Мучимая виной, я все спрашиваю спрашиваю себя, как я могла оказаться настолько наивной, чтобы не увидеть ужасный конец. В тот день, когда она пришла ко мне за помощью, я ничего не могла поделать. «Пожалуйста, научи меня», — шептала она. «Не будет вреда», — подумала я, пока мое сердце обливалось слезами из сострадания к малышке. В конце концов, она же хотела соблазнить собственного мужа, не чужого мужчину. У нее был мотив, любовь. Ну как это может привести к чему-то плохому? Ее страсть сильна, но в ней нет греха. Это чистая страсть. В глубине души я осознавала, что это ловушка. Но так ее устроил Бог. То я не видела в ней вреда, поэтому я решила помочь Кимье, деревенской девушке, чье понятие о женской привлекательности ограничивалось хной на руках. Я научила ее, как украсить себя, и она оказалась понятливой ученицей. Пришлось рассказать ей, как принимать ароматные ванны, нежить кожу пахучими маслами и притираниями, накладывать на лицо маски из молока и меда. Я дала ей янтарные бусины, и она вплела их в волосы, чтобы от них долго и приятно пахло. Лаванда, ромашка, розмарин, тимьян, лилия, майоран, оливковое масло. Я поведала Кимье, как ими пользуются и как ночью разжечь у мужа страсть. Потом я научила ее отбеливать зубы, красить хной ногти, сурмить ресницы и брови, подрумянивать губы и щеки, как делать волосы пышнее и шелковистее, а грудь полнее и круглее. Вместе мы отправились на базар в лавку, которую я хорошо знала с прошлых времен. Там мы купили шелковые платья и шелковое белье, каких она никогда не видела и каких не касались ее руки. Потом пришло время научить ее танцевать перед мужчиной и демонстрировать во всей красоте свое тело, которым ее наградил Бог. Через две недели Кимья была готова покорить своего мужа. В тот день я украшала Кимью для шамсат и так же, как пастух украшает жертвенную овечку. Первым делом Кимья приняла теплую ванну и смазала волосы маслом. Потом... Я помогла ей одеться так, как женщина одевается только для своего мужа, да и для него лишь пару раз за всю жизнь. Я выбрала вишневый чехол и розовое верхнее платье с золотыми гиацинтами, которое подчеркивало округлость ее грудей. В последнюю очередь мы наложили много, очень много краски на лицо. С ниткой жемчуга на лбу Кимья выглядела такой красивой, что я не могла отвести с нее глаз. Когда мы закончили, Кимье больше не казалась неопытной робкой девчонкой, она была женщиной, сгорающей от переполняющей ее любви и страсти. Она стала женщиной, готовой сделать отчаянный шаг навстречу своему любимому, и если понадобится, дорого заплатить за это. Пока я оглядывала мою красавицу, мне на память пришли стихи об Иосифе и Зулейке из Курана. Подобно Кимье, Зулейка тоже была охвачена страстью к мужчине, который не отвечал ей взаимностью. Когда же в городе начали злословить насчет Зулейки, она пригласила всех на роскошный обед, всем дала по ножу и сказала. Иосифу, выйди к ним. Когда они увидели его, то стали превозносить его до небес и в изумлении резали себе руки со словами «Сохрани нас, Господь! Он не может быть смертным, он не мужчина, а благородный ангел». Никому не пришло в голову осуждать Зулейку за ее любовь к Осифу. «Как я выгляжу?» — с волнением спросила Кимья, прежде чем опустить на лицо покрывало и идти к себе домой. «Великолепно!» — ответила я. «Твой муж будет ласкать тебя не только сегодня, но еще и завтра придет к тебе». Кимья зарумянилась, словно алая роза. Я же рассмеялась. И она почти тотчас присоединилась ко мне, согрев меня своим смехом, как солнечными лучами. Я верила в то, что говорила, и не сомневалась в ее способность привлечь к себе шамса, как цветок своим нектаром привлекает пчелу. И все же, когда наши взгляды встретились, я заметила в ее взгляде тень сомнения, и у меня появились плохие предчувствия, предчувствия беды. Но я не остановила Кимью, хотя надо было бы. Я же все видела. До смерти себе не прощу, что не остановила ее.